Глава девятнадцатая. На перекрестке дорог. Вспыхнувшее подозрение устроило в голове самый настоящий хаос. Мысли носились из угла в угол, крича и требуя немедленно бежать куда угодно, лишь бы скорее унести от этого опасного места ноги. Но мне не без труда все же удалось успокоить паникерское настроение, найдя нужный логический аргумент. Если бы разведчик работал на врага, то ему не надо было бы подавать знаки и устраивать этот спектакль. «Будь он предателем, меня бы давно обезвредили, скрутили и уже волокли бы в застенок», — сказал я себе и тут же добавил. Точнее сказать, попытались бы это сделать. После чего подвел итог данной версии, которая не выдерживала критики. Живов не гестапо подают знаки, а своим коллегам. И, вероятно, теперь, после того, что он уже сделал, он им должен будет подать еще один сигнал. Понимая, что в любом случае я влип, стал раздумывать над своим следующим шагом. И тут нужно было очень хорошо подумать. Я не мог действовать грубо по отношению к коллеге. Живов являлся важным агентом, соотечественником и соратником. И я не имел права не только причинить ему вред и выводить из строя, но даже просто ранить. Он свой, и нет сомнений, что сейчас выполняет приказ. А раз так, то значит мне нужно просто тихо уйти. Но вот вопрос. Ведь если я уйду, то мало того, что не пойму, зачем и кому разведчик сигнализировал из окна, «Так еще и лишусь поддержки в предстоящей операции, которая слишком важна, чтобы ее не осуществить», – почесал себе воображаемый затылок. Одним словом, решил не выпрыгивать в окно, как мне советовали первые шальные мысли, а просто подождать дальнейшего развития событий и, естественно, все это время оставаясь на чеку. Не прошло и пяти минут, как подозреваемый в каких-то непонятных намерениях вернулся из кухни с подносом в руках. «Чуть позже будем ужинать, а пока сковородка нагревается, вот это вас взбодрит», сказал тот и протянул на небольшую серебряную чашечку, наполненную темной жидкостью, издающей специфический, легко узнаваемый аромат. «Вы любите кофе?» «Не особо. Немного, конечно, могу употребить, но я больше из подобных напитков предпочитаю чай, особенно когда в него закинуты несколько свежих красных ягод. Я, знаете ли, очень полюбил». Когда дома был, то не так на это внимание обращал. А тут вот прямо гурманом стал. Очень люблю». «Бывает». Размешал я ложечкой содержимое, принюхался, улыбнулся. Поднес чашку к губам, но не выпил. А дружелюбно поинтересовался. «А вы много мне сахара в кофе положили?» «Э, нет». Удивленно покачал головой новоявленный гурман и спросил. «А вы что, с сахаром предпочитаете?» «Конечно. Иначе очень горько во рту. Я вообще сладкоежка». Живо сам себе кивнул, поставил свою чашку на журнальный столик, встал и ушел на кухню. А я, попросив мысленно прощения у находящейся в отъезде хозяйки, которая, к тому же, очень вероятно может в самые ближайшие минуты стать вдовой, это как пойдет, беспардонно одним движением руки вылил содержимое за спинку дивана. «А вы знаете, Алексей, я, когда маленький был, тоже сладкий очень любил. А вот с годами прошло...» — возвратился с сахарницей в руках добродушный хозяин. «Вот, положите, сколько нужно, и...» Он заметил, что чашка у меня уже пуста. «Вы что, все выпили?» «Да, пить очень хотелось. Я только сейчас понял, насколько...» Соврал я и почти сразу же зевнул. Я точно не знал, я подмешан в кофе или снотворное, но понимал, что раз были поданы тайные знаки тем, кто находится на улице, и раз этот напиток так назойливо предлагался, то в него точно что-то добавлено. Вот и пришлось играть засыпающего путника, которого неожиданно стал клонить ко сну. Э -э, -э, э э задумчиво произнес Живов, и несколько растерянно вернулся на свое место. Хотите еще чашечку? Нет, спасибо, что-то меня в кинуло. Устал совсем после дороги. Так о чем мы с вами говорили? Я закрыл глаза. а кофе. Да-да, о -да, кофе, негромко подтвердил тот. Говорят, бразильский хороший, а может, аргентинский? «Но по мне чай с ягодками лучше», — вновь зевнул я извалившись на бок, подчеркнул. «Особенно с клубничкой. М-да». И засопел, всем своим видом показывая, что меня таки сморило, и я сплю. Прошла долгая минута перед тем, как Живов поднялся со стула и негромко произнес. «Алексей, вы меня слышите?» Я, разумеется, не ответил даже решил не храпеть, боясь переиграть. Поведение разведчика говорило само за себя». Он выдерживал паузу, чтобы убедиться, что я в отключке. Он ожидал именно такой реакции, что в свою очередь означало, что я не ошибся. Живов действительно что-то задумал. Оставалось только подождать и выяснить, что именно. Диван был мягкий, обстановка тихая, а ход часов придавал и без атмосфере дополнительный эффект. В какой-то миг я очень испугался как за себя, так и за будущей операции. Действительно бы не заснуть, как произошло на пляже. Вот уж позор будет, так позор. Прошлый раз мне повезло, и это отрицательно на здоровье не сказалось. Я остался жив. Но вот сейчас может повести намного меньше. Напомнил себе краснее от стыда и мысленно выругался. Черт возьми! Но почему этот диван настолько удобный и крайне располагает к немедленному отдыху? Алексей! Прошептали мне на ухо. Разведчик стоял рядом и явно прислушивался. Изо всех сил, стараясь не выдать себя... Я продолжил тихо и мирно сопеть, даже не шелохнувшись. Его слова и действия придали мне сил для борьбы со сном. Теперь уж не сомневался в том, что дело тут нечисто. Где-то еще через минуту, живо, вероятно, получив полную уверенность, что я действительно сплю, направился в противоположный конец комнаты. Когда я почувствовал, что он удаляется, то чуть приоткрыл один глаз и увидел, что тот вновь собирается провести определенные манипуляции в окна. Медлить больше было нельзя. Как только резидент взялся за штору, намереваясь ее закрыть, то вздрогнул и остановился, не сделав этого. Вероятно, потому что он почувствовал приставленный к затылку ствол Вальтера и услышал звук взведенного курка. «Так сильно любите кофе, что даже к столу забыли принести кофейник? Все заранее по чашкам на кухне разлили, не забыв в мою кое-что добавить», – прошептал ему на этот раз на ухо, я и напомнил. «Без глупостей. Надеюсь, вы помните, что я вначале стреляю, а потом думаю». «Что вы делаете? Вы с ума сошли?» – ошеломленно прошептал подозреваемый в нечестной игре. «Может быть, но угроза моя от этого не становится менее опасной. Помните это?» Живов постоял пару секунд в оцепенении, а потом, вероятно, решил постараться взять инициативу в свои руки. «Да вы отдаете себе отчет?» – повысил голос разведчик. «Вы же знаете, что мы на одной стороне!» «Очень даже!» – ответил я неопределенно, и, отодвинув агента от окна, не только вернул ранее потревоженный цветок на место, но и полностью вернул шторы в изначальное положение, каким оно было при нашем появлении. Так-то лучше. «Алексей, что с вами? Вы нервничаете? Почему?» «Что случилось?» «Я думал, вы спите», — продолжил свою игру живов. «Вы сами прекрасно знаете ответы на свои вопросы», — произнес я и, махнув стволом пистолета, на кресло скомандовал. «Садитесь туда, где сидели, и не делайте резких движений». «Алексей, алёша вы не в себе!» Начал был разведчик наводить тень на плетень, но я его остановил, рявкнув. «Я сказал, хватит!» «Вы думаете, я ничего не понял?» «Кофе был с некоторыми интересными добавками, а шторы — это условный сигнал, так что сядьте и молчите!» Живов нахмурил брови, но подчинился, устроившись в кресле. А я, отойдя от оконного проема, прижавшись спиной к стене, не знал, что мне теперь делать. Я был зол, очень зол на Живова за такие фокусы. «Это ж надо какая лютая неблагодарность!» Я тут воюю, под пули подставляюсь. Он меня хотел. Кстати, а что он хотел? Решил это тут же узнать. Скажите, гражданин, вы собирались меня отравить, а затем избавиться от трупа, спрятав в лесу? Или у вас был другой, более изощренный план? Поинтересовался я. Отвечайте, что же вы молчите? И не стесняйтесь в деталях. Расскажите, как бы вы меня тащили, чтобы это случайно не заметили соседи? В ковре. Огорошил меня живо своей прагматичностью. От такого откровения у меня внутри все опустилось. Все мои ориентиры были потеряны. В одно мгновение я потерял веру в человечество. Но разведчик, почти сразу, словно бы сжалившись, кинул мне спасительную соломинку надежды. Мы не собирались тебя ликвидировать, несмотря на то, что ты бесконтролен. В кофе было подмешано снотворное. Ты бы уснул, и все бы прошло спокойно. Что прошло? Получен приказ вывести тебя в надежное место. «Живым? Разумеется, живым. Что за глупости ты себе напридумывал?» Возмутился, начинающий реабилитироваться в моих глазах рыцарь, плащая кинжала. «Интересный приказ. Так где ж такое место у нас на земле есть?» «В Швейцарии», — выдохнул Живов, а затем, пожав плечами, доверительно пояснил. «Пойми, у нас не было другого выбора. Поступил приказ вернуть тебя в СССР, но ты даже слушать об этом не хотел, да и сейчас не хочешь». Тебе бы все повоевать. Так что же нам оставалось делать, если ты приказы не выполняешь? Какие? Те, которые поступают из центра. И его спокойный тон меня буквально взбесил. Это вам они поступают, не мне!» Напомнил я и, бессильно опустившись на диван, спросил. «Так какой приказ, который вы до меня не довели, я на сей раз не выполнил?» «Я уже сказал, вам приказано вернуться в Союз». «Так как вы своими словами и действиями выступили решительно и однозначно против, было решено вывести вас против вашей воли», — холодно пояснил разведчик, а затем, чуть подавшись вперед, вновь перейдя на доверительный тон, спросил. «Я не понимаю вас, Алексей. Чего вы боитесь? Вы же фронтовик, воевали. Множество подвигов совершили. Так почему вы отказываетесь подчиниться и возвращаться? Вы чего-то боитесь? Скрываете? Вам не нравится наш строй?» «Вы против советской власти?» Я аж закашлялся от таких предположений, а потом, понимая, что меня вовлекают в какую-то игру, отмахнулся. «Что вы несете?» «Если бы мне стукнуло лет шестьдесят, и я бы помнил, как жилось при старом режиме, возможно, в прошлом, служа ему, то тогда бы меня можно было бы подозревать в нелояльности нашему текущему строю. Но мне всего семнадцать. Чего вы мне антисоветчину-то приписать пытаетесь?» «Да нет, я просто анализирую». Живот откинулся на спинку кресла. «Хочу понять ваш страх перед возвращением. Тут явно что-то не то». «Правда хотите?» «Правда. Тогда слушайте». Решил я выдать самую правдоподобно звучащую версию. «Я боюсь, что после моего отъезда тут останется все по-прежнему, и в ближайшее время никто войну не остановит. Или вы знаете еще какого-нибудь снайпера, способного с пары километров прострелить башку Гитлеру? Нет? Ну тогда о чем вы говорите?» «Одного этого достаточно, чтобы остаться тут, как минимум до тех пор, пока данная цель не будет уничтожена». «Алексей, но раньше, во время предыдущих наших встреч, вы мне об этом в своем желании не говорили, и даже намеков не было», напомнил разведчик. «Что произошло?» «Все очень просто. Такой задачи я не ставил, потому что шансов ее выполнить у меня не было». «А сейчас есть». «Да», — сказал я, достал из кармана газету, что взял Славки на вокзале поднялся и, развернув ее, положил на журнальный столик перед живым. «Читайте на первой странице». «Завтра возле Рейхстага в десять часов утра начнутся похороны Рейхсфюрера Генриха Гиммлера, по которому скорбит вся Германия». Прочитал он заголовок и, подняв глаза, спросил. «И что?» «А то, что если вы прочитаете статью до конца, то поймете, что эти самые похороны будут на Большой площади, и прощаться со своим подельником соберется весь цвет гребаного Рейха». Все зло мира будет там. И это не просто шанс, это подарок всему человечеству, который я принесу на блюдечке с голубой каемочкой». Разведчик пробежал глазами текст и заметил. «Но там будет много охраны. Только вряд ли она будет в двух километрах от места прощания с покойником. Вы же не забыли, что я стреляю с больших дистанций? С запредельных для обычного человека дистанций. Там длинные и большие улицы ведут на эту площадь. Место для снайперской позиции будет выбрать не так уж и сложно». Так что у нас есть неплохой шанс. И вы это хотите сделать именно винтовкой Мосина? Вы уверены, что она для такого подойдет? Может быть, стоит поискать что-то другое? Возможно, что-то с оптическим прицелом? Или он вам не нужен? Обойдемся без оптики. Что же касается оружия, то винтовка системы Мосина как раз то, что надо. И не только с пропагандистской точки зрения, но и из-за своих боевых характеристик. Она имеет достаточно большую дальность и необходимую при этом убойную силу. Я на фронте в основном с ней работал, если, конечно, выбор был. Так что точно знаю, верная Мосинка она не подведет». Резидент шумно выдохнул, потер ладонью явно уставшие глаза и спросил. «А если не получится достать?» «Не получится, значит, будем бить немца его же оружием. Винтовку Маузера достать уж точно будет не проблема. У любого патрульного она есть». Так что тоже не беда, хотя эффект от акции несколько смажется. Ну да пустяки. Мы же все равно будем действовать практически по канонам советской наступательной доктрины». «Что вы имеете в виду?» «Не понял разведчик». «Бить противника малым числом на его территории». «Это да, хорошая стратегия, только не всегда срабатывает», — согласился со мной он. И, вперив в меня вопросительный взгляд, спросил. «А вы понимаете, как вы рискуете?» Ведь операция может пойти совсем не так, как вы рассчитываете. И тогда конец. Понимаю. Но другого шанса у мира в ближайшие годы не будет. Мы должны сделать невозможное, несмотря на весь риск. Живо задумчиво хмыкнул, и я уловил, что мы, в общем-то, стали лучше понимать друг друга. Он уже так явно при общении не нервничал. И, вероятно, приняв для себя решение, смирился с тем, что ему придется сделать что-то без приказа. Наблюдая за переменами в его настроении и душевными терзаниями, я сказал, «Антон Федорович, вы, кстати говоря, можете формально вообще не участвовать в операции. Более того, можете вовсе не говорить начальству, что видели меня и были осведомлены о моих планах. Со своей стороны обещаю, что я никогда никому об этом не расскажу». «Я подумаю над вашим предложением», – затумчиво произнес Визави. «Подумайте. А сейчас скажите, можно вам задать вопрос?» Живов удивленно посмотрел на меня, мол, спрашиваешь? Но потом благословно кивнул. «Задавайте. Скажите, мне просто очень интересно, как бы у вас получилось меня вывести, если бы я был в здравом рассудке и при памяти? Вы думаете, я бы не сопротивлялся?» «Думаю, что нет». Меня данная уверенность несколько удивила, и я позволил себе усомниться слух «Да хрен вы угадали!» Я бы так брыкался и орал, даже если бы вам удалось меня связать, что в Москве бы услышали. Не услышали бы. И тут бы никто не услышал. Мы с коллегой, что, кстати, все еще ждет моего сигнала, сидя в автомобиле за углом соседнего дома, накачали бы тебя снотворным, загипсовали, и ты выехал бы на лечение, как солдат вермахта. Я должен был оформить документы, озвучил коварный план Живов. Лихо. Согласился я и решил подвести итог нашей встречи. Ну так что вы намерены делать? Предпочитаете быть в стороне или решите помочь мне уничтожить вселенское зло? Разведчик вздохнул, поднялся и покачал головой. Ох, дадут мне по шапке. Но потом протянул мне руку и добавил. Давайте попробуем. Ни с кем другим бы связываться не стал, но ваши дела говорят за вас. Будем надеяться, нас ждет успех». В этом нет никаких сомнений, товарищ Живов. Мы сделаем доброе дело и победим. А потом и мы, и наши дети долго и счастливо будем жить под мирным небом наголовой. И над нашей Родиной всегда будет светить солнце. Сказал я, а затем, подумав, что в бою может случиться всякое, добавил. И еще одно. Передайте, пожалуйста, в центр, что вместо орденов и медалей, которые в случае успеха операции будут мне положены, пусть выполнит мою последнюю волю. В ней я прошу позаботиться о судьбе дорогих мне людей, с которыми я подружился на фронте и прикипелся всей душой. Я говорю про лейтенанта госбезопасности Григория Афанасьевича Воронцова и медсестру Алену Клубничкину. А просьба моя будет состоять вот в чем».